Часть 5. Рокировка. Логан, штат Канзас. 25 декабря 2003 года. Патрульная машина сержанта Коула Дэвиса ехала вслед за превышающим скорость Мерседесом, недавно сделавшим крутой разворот на старом 24-м шоссе и теперь летевшим в сторону Гудленда. Дэвис уже несколько минут подавал водителю сигналы прижаться к обочине. Пусть это и не его территория, сегодня сверху были получены указания в любых обстоятельствах с особым тщанием относиться к нарушителям дорожного движения, особенно к тем, кто сильно спешит. Насколько было известно Дэвису, указания поступили после того, как его начальник поговорил с капитаном полиции Лоренса, недавно обнародовавшим событие, окрещенное в СМИ «мотельной бойней». Машина, наконец, прижалась к обочине. Дэвис также остановился, вышел и направился к водителю. Поравнявшись с окном с водительской стороны, он предвкусил предстоящие уговоры отпустить нарушителей с миром за символическую плату. Однако, увидев водителя «Мерседеса», Дэвис остолбенел. В сети видео с валиантом Дикаре, нерадивым клиентом его неофициального работодателя, разлетелось с огромной скоростью, и многие не переставали гадать, Что же за существо попало на эту запись? Будучи одним из передовых работников сети Дрейка Талоса, Коул Дэвис был посвящен в обстоятельства дела, поэтому прекрасно знал, кого перед собой видит. Знал он и то, что его неофициальный работодатель интересовался местоположением своего проблемного клиента, разослав ориентировки на него по своей защищенной линии. «Мистер Декаре?» — удивленно воскликнул Коул. Глаза водителя на миг засияли холодным синим светом, однако тут же погасли. «Не помню, чтобы мы были знакомы», — нахмурившись, произнес Валиант. «Лично мы не встречались, но я работаю на вашего исполнителя. Мистер Талос сильно беспокоится о вас, сэр», — доверительно сообщил Дэвис. «Он упоминал, что вы передвигаетесь пешком. Откуда у вас эта машина?» «Угнал». «За неимением личного транспорта», — огрызнулся Валиант. «Это сейчас небезопасно, сэр, особенно в нашем регионе. Ведется охота на Джеймса Харрисона, и его обвиняют в похищении...» «Я и без тебя это знаю», — рявкнул Валиант. Дэвису стало неуютно под его взглядом. Ему показалось, или Валиант действительно несколько секунд безотрывно смотрел на какую-то точку на его шее. «Если вы угнали машину, сэр, владелец, скорее всего, уже подал заявление в полицию. Он ведь жив?» «Разумеется, жив. Слушай, как там тебя?» «Коул Дэвис. Сержант Коул Дэ... «Дэвис», — перебил Валент, — «мне сейчас не до тебя и не до Дрейка. Я должен ехать за Ривер. Вполне возможно, она образумится и попытается сбежать от Харрисона». «Поэтому...» «Если тебе больше нечего мне сказать, проваливай!» Дэвис изумленно приподнял брови. Он представлял, какую взбучку устроит ему Талас, если узнает, что он видел Валента Дикаре и так просто позволил ему уехать. «Сэр, давайте мы с вами поедем в Гудланд, где вы сможете взять машину мистера Талоса!» С готовностью предложил он. «Так будет безопаснее, иначе вы привлечете внимание полиции!» «Вы уже его привлекли, так что некогда!» — отказался Валиант, готовясь вновь тронуться с места. «Дайте мне вас отвезти!» — отчаянно попытался Дэвис, чувствуя, как ускоряется пульс. Валиант вновь остановила взгляд на его шею и теперь даже не пытался скрыть, что смотрит на пульсирующую венку, по которой бежит кровь. Судорожно сглотнув, Дэвис положил руки на дверцу со стороны водительского сидения. «Прошу вас, сэр, один звонок мистеру Талосу. Всего две минуты вашего времени, и после я доставлю вас, куда скажете. И если замечу машину Джеймса Харрисона, я сам заставлю его выйти и отвлеку, а вы сможете помочь девушке. Я осведомлен о вашей ситуации». Валент на секунду задумался. «Звони, только быстро», — сказал он. Отходя от машины, Дэвис уже набирал номер Дрейка Талоса. Пришлось звонить прямо в кабинет. Не было времени передавать сообщения по защищенной линии. Это нарушало все протоколы, остановленные в сети Талоса. Но дело было срочное, и из ряда вон выходящее, и позволить себе терять время Дэвис никак не мог. Послышался гудок. Другой. Затем щелчок. Кто-то поднял трубку. «Да!» — раздраженно гаркнул Дрейк. «Мистер Таллас!» — говорит сержант Дэвис, полиция Гудленда. «Дело срочное!» «Опять полиция!» — воскликнул Дрейк. По голосу казалось, что он на грани срыва. «Я уже говорил!» «Погоди!» «Дэвис?» «Черт!» «Голова кругом!» «Какого дьявола ты звонишь сюда, а не...» «Дело срочное, мистер Талас, повторил Коул. Он старался говорить тихо и быстро. «Я встретил мистера Дикаре. Он здесь, на угнанной машине. Направляется в Гудланд следом за девушкой. Похоже, Харрисон и мисс Уиллу сменили маршрут». «Вот как!» В голосе Дрейка послышалась улыбка. «А ты молодец, Дэвис. Двух зайцем, одним махом. Дикаре необходимо успокоить». «Я пытался, сэр, но он не соглашается приехать и взять машину, чтобы...» «Нет, Дэвис, ты не понял». Повисло молчание, от которого у Дэвиса внутри все похолодело. Он понимал, о чем его просит босс. Такое уже случалось несколько лет назад, когда понадобилось успокоить одного из ненужных свидетелей. Отчеты о расходе патронов стабильного оружия сержанта Дэвиса тогда волшебным образом были заполнены так, что никто не сумел придраться. Видимо, с этим поработали другие члены сети Талоса. «Дикаре близко!» Он тебя слышит?» «Нет». Дэвис сделал над собой огромное усилие, чтобы не оборачиваться. «В машине». «Хорошо». Талос заговорил тише. «С Харрисоном будет разбираться ФБР. Здесь уже все схвачено, но за ориентировку спасибо. А с Дикаре будь осторожен. Он опасен. Справишься?» «Да, сэр», — упавшим голосом отозвался Дэвис. Табельный глок начал буквально прожигать кобуру на поясе. «Отлично! После можешь рассчитывать на повышение, лейтенант!» Дэвис вновь попытался сглотнуть, но в горле у него пересохло. Несмотря на холод, он начал обливаться потом. «Вас понял, сэр! Удачи!» Талос повесил трубку первым. Дэвис повернулся к машине декаре и махнул ему рукой подзывая к служебному автомобилю. Он искренне надеялся, что у него получилось сохранить непринужденный вид. «Готово, мистер Дикаре! Едем!» — улыбнулся Коул. «Бросайте машину! Сейчас дамчим с ветерком!» Говорят, агенты мистера Талоса даже напали на след машины Харрисона. Последнее он добавил, надеясь подогреть интерес Валианта к поездке. Проходя к припаркованному позади Мерседеса патрульному автомобилю, Он невзначай щелкнул кнопку кобуры. Повернувшись спиной к дикаре, он услышал щелчок, возвестивший об открытии двери. «Приготовься! Он ничего не ожидает!» Декаре двигался почти неслышно. Коул повернулся к нему и нахмурился. «Сэр, вы ничего не забыли в машине? Не стоит оставлять улик!» Валиант повернулся буквально на секунду, скорее, чтобы просто отмахнуться — чем чтобы реально проверять. Извлечь глок, прицелиться, проще в корпус, меньше вероятности промазать. У меня всего одна попытка. «Некогда», — начал говорить дикаре, поворачиваясь к Коулу. Нащупать свободный ход курка и нажать на него плавно вышло быстро, как во время тренировок в тире. Выстрел прогремел, спугнув несколько птиц, притаившихся на кусте неподалеку. Валиант громко ахнул, повалившись на спину. Пуля вошла в грудь, это точно. Возможно, даже в сердце. Глаза Коула сделались большими и безумными, как и в прошлый раз, когда он понял, насколько хладнокровно может выстрелить в живое существо. Он помедлил всего секунду, прежде чем сделать шаг вперед и произвести контрольный выстрел в голову. Этой секунды хватило чтобы раненый попросту испарился. Пуля угодила в холодную землю в том месте, где мгновение назад находилась голова Валента Дикаре. На холодной заснеженной земле осталось несколько капель крови. Дэвис не поверил своим глазам. «Как это возможно?» Сержант огляделся. Рядом был только небольшой лес. Похоже, Декаре скрылся там, если верить следам. Пульс Дэвида участился почти вдвое, хотя разум при этом сохранял хладнокровное спокойствие. Он сделал несколько шагов с глоком на изготовку, собираясь найти и непременно добить свою цель. Оставлять работу наполовину просто нельзя. Ботинки утопали в мокром снегу, припрошившем землю. Дэвис посмотрел на следы, которые сопровождали редкие капли крови. «С такой раной!» «Он не сможет убежать далеко», — убеждал себя Дэвис, отходя к лесу. «Наверняка Декаре уже упал где-нибудь возле дерева и доживает свои последние минуты». Дэвис слишком хорошо знал свою меткость. Он не промахнулся, и рана его жертвы была тяжелой. Пройдя в лес, он проследил нить следов, ведущую к самому толстому дереву. Но, разумеется!» Загнанный отчаянный зверь попытался скрыться и подождать, пока охотник просто уйдет. Нет-нет, загнанный зверь, возможно, готовится к своей последней атаке. Отец Дэвиса был охотником, и он часто рассказывал, что загнанный зверь беспощаднее всех. Даже раненый, он использует все резервы, чтобы не отправляться навстречу со смертью в одиночку. Нужно быть осторожнее. Дэвис старался двигаться неслышно, однако понимал, что предательские ветки и снег выдают его присутствие. Ничего не поделаешь. Нужно просто добить декаре и убираться отсюда. Неразличимая тень налетела на него так быстро, что он не успел даже развернуться. Рефлекторно нажав на курок, Дэвис выпустил пулю в воздух, успев подумать о том, что за нее трудно будет отчитаться. Сильный удар выбил Глок из правой руки, и оружие отлетело на землю. Клыки жадно впились в шею Дэвиса, пустив что-то горячее по его венам. Он почувствовал, как начинает биться в судорогах. Глаза закатились, и он потерял сознание, слыша над собой лишь хриплое дыхание раненого зверя. Зверя, который забрал охотника с собой. Канзас, Тернпайк. 25 декабря 2003 года. Как только телефонный разговор со свидетелями оборвался, Стивен Монро, посоветовавшись с напарницей, решил поехать в Гудленд. Слишком уж много вестей о похищенной ривер Уиллу приходило оттуда за последние сутки. Стивену было совестно уезжать из Лоренса, не поговорив с родителями девушки, но Грейс обещала взять это на себя. Она была уверена, что нужно разделять обязанности и действовать быстрее. Теперь, когда телевизионщики накинулись на обстоятельства мотельной бойни, с минуты на минуту могли явиться федеральные агенты. Их интерес мог обуславливаться не только необычностью дела, но и тем, что Джеймс Харрисон — житель другого штата. При учете одного лишь этого обстоятельства дело автоматически попадало под юрисдикцию ФБР, а Стивен не готов был отдавать им это дело. На пассажирском сидении пронзительно задребезжал сотовый телефон, затерявшийся между обертками из подкупленного в попыхах хот-дога. в поисках телефона, Стивен невольно вспомнил обертки от снеков в доме Тайрелла Грина и задумался о том, что в таком ритме работы он и сам быстро наживет язву желудка. Наконец, ухватив сотовый, он поднес его к уху и недовольно буркнул. Манорос слушает». «Салют, детектив! У меня презент!» — прозвучал на том конце провода голос Грина. «Помяни черта!» — мысленно проворчал Стивен, но быстро одернул себя. В конце концов, Грин наверняка звонил по делу. «Да, Тайрелл, что у тебя?» «Очередная запись нашего Талоса! Я не думал, что он так часто будет трещать в офисе о вашем деле, детектив!» «Я записала очередную бомбу и спешу, как добрый Санта, передать ее вам!» Монро встрепенулся. «Что там? Ставь запись!» «Один момент, босс!» — бросил Грин, зашуршав чем-то в своем укрытии. «Слушайте, детектив, вам повезло, что моя малышка поймала сигнал так вовремя. Сидеть в машине несколько часов — это просто тоска зеленая, и на клапан давит аж жуть!» «Пришлось выйти и облегчиться у ближайшей помойки». «Ради всего святого Тайрелл, избавь меня от этих подробностей», взмолился Стивен. «Ладно, ладно, проехали. Сейчас поставлю ваше любимое радио». Некоторое время в трубке стояла тишина, а затем через динамик телефона зазвучал голос Дрейка Талоса, сопровождаемый легкими помехами. «Да!» — с явной злобой прикричал он кому-то. Стивен не успел задаться вопросом, кто на этот раз ему звонил, потому что Дрейк озвучил это самостоятельно. «Опять полиция? Я уже говорил!» «Погоди, Дэвис? Черт, голова кругом! Какого дьявола ты звонишь сюда, а не...» Гневная тирада Талоса в адрес некоего полицейского по фамилии Дэвис прервалась. По-видимому, собеседник перебил его, излагая суть какого-то срочного дела. Дрейк слушал довольно долго. Затем голос его стал поспокойнее. «Вот как! А ты молодец, Дэвис! Двух зайцем, одним махом!» «Дикаре необходимо успокоить!» Снова небольшая пауза. Стивену не понравился этот многозначительный нажим на слове «успокоить». «Нет, Дэвис, ты не понял!» В трубке опять повисла тишина. Сердце Стивена забилось чаще, Он уже не сомневался, что речь идет об убийстве. Тем временем Талас заговорил снова. «Дикаре близко. Он тебя слышит?» «Хорошо. С Харрисоном будет разбираться ФБР. Здесь уже все схвачено. Но за ориентировку спасибо». Стивен напрягся. «Выходит, у Талоса есть связи в бюро? Это нехорошо». «А с Дикаре будь осторожен. Он опасен. Справишься?» «Отлично. После можешь рассчитывать на повышение, лейтенант. Удачи!» На этом запись обрывалась. Снова послышалось шуршание, после чего заговорил Тайрел Грин. «Как вам такое?» — самодовольно спросил он. «Спасибо», — сказал Монро. Он благодарил искренне, но после услышанного голос прозвучал мрачнее, чем хотелось бы, и он поспешил добавить. «Ты очень помогаешь следствию». «Чего не сделаешь ради любви к стране?» С сарказмом отозвался Грин. Стивен нахмурился, но предпочел не высказывать недовольство. Политические взгляды Грина его не волновали. «Ладно, я в дороге. Будет что-то еще, звони сразу, хорошо?» «Лады», — сказал Грин и отключился. Стивен сильнее надавил на педаль газа, понимая, что с каждой секундой ситуация все больше накаляется. Гудленд, штат Канзас, 25 декабря 2003 года Теперь ощущать почти угасшую связь с ривер уэйлу было еще труднее. Чувство затмевало непрекращающаяся жгучая боль в груди, вспыхивающая с каждым вздохом. Довериться человеку, Отринуть бдительность и на секунду отвернуться было большой оплошностью. Теперь Валент это понимал. Но разве мог он догадываться, что Дрейк Талос прикажет своему агенту убить его? «Конечно, мог», — морщился он. «Он уже несколько раз высказывал свои опасения, но я не слушал. Я думал, его интересуют только деньги, но не учел то, как Дрейк печется о собственной шкуре». Я стал проблемным клиентом, и он решил разобраться со мной. Печальная история, но надо думать не первая в практике Дрейка Талоса. Валианту хотелось выть от боли, обиды и усталости. Он чувствовал, где засела пуля, и это будто усугубляло и без того страшные мучения. Сердце защитило крепкая эластичная кость грудины, послужившая своеобразным бронежилетом. В ней и засела пуля. Организм Валианта был приспособлен выживать любой ценой, поэтому бросил все резервы на остановку кровотечения, так как кровопотеря была для вампира опаснее всего. Теперь рана начала зарастать тонкой соединительной тканью, однако боль от этого не утихала. Валиант по опыту знал, это не заживление, это лишь купирование самого опасного повреждения чтобы появилась возможность добраться до помощи, которой было неоткуда ждать. А значит, Валянт обречен на медленную и мучительную смерть. Пуля была токсичной и вскоре могла спровоцировать заражение крови. Сопротивляемости организма не хватит, чтобы задерживать этот процесс слишком долго. Валянт задумывался, не извлечь ли пулю самостоятельно, но понимал, что на это у него не хватит ни сил, ни выдержки. Область поражения была слишком опасной. Он сжал подрагивающие руки на руле патрульной машины и постарался сделать вдох. Грудь прострелила боль, и Валиант тяжело застонал. Он был уверен, что собственное дыхание добьет его быстрее сепсиса. Машина опасно проскальзывала на заснеженной дороге, но Валиант не обращал внимания на препятствия, уготованные рождественской непогодой. Пока связь еще ведет его кривер, он должен попытаться помочь ей сбежать от Харрисона. Собирался ли он обратить ее в вампира? Он уже не знал. Вначале эта мысль крылила его, но он быстро понял, что дело не только в этом. Стать вампиром означало стать мишенью для таких, как Харрисон. Разве мог Валиант, измученный смертельной игрой в прятки с крестом, пожелать такой судьбы девушке, пытавшейся спасти ему жизнь? Тогда он был бы ничем не лучше чудовищ, какими считает вампиров фанатичная шайка Харрисона. Но если Привер сама захотела измениться, Валент исполнил бы ее просьбу. Он так устал быть единственной чумной крысой в мире людей, так устал скрываться в одиночку и терять сон перед лицом тревоги. Ему не на кого было положиться. Возможно, будь их двое. Впрочем, нас было и больше. «И к чему это привело?» — с тоской думал он. «Возможно, Ривер хотя бы согласится помочь ему извлечь эту чертову пулю. Для нее риск заразиться минимален. Хотя и на такой риск она могла не пойти после всего, что произошло». «Я исчезну», — с горечью осознал Валиант. «Меня сотрут с лица земли. Прости, папа, но твои фантазии оказались сказкой». Или я просто не справился с тем, чтобы их воплотить?» Сердце сжалось от безнадеги. Очень давно отец Валианта, промышлявший виноделием во французском городке Реймсе в начале 20-го столетия, рассказывал сыну, каким редким чудом природы являлся их биологический вид. Жан Дикаре любил все, что было наделено жизнью на этой планете. Природные мутации, продившие вампиров, в его понимании обретали черты божественного дара. Он даже путешествовал в Малайзию и в Эквадор, где, по его данным, зародились первые упоминания о модифицированной ксеродерме. Однако ответов он для себя так и не отыскал. Он вовсе не считал вампиров порождением зла. Напротив, Жан находил их новым витком эволюции, о которой говорил Чарльз Дарвин. Он полагал что человечество является не венцом творения природы, а прочной ступенью к новым изменениям, и те, кого прозвали «вампирами», являлись лишь первым переходным звеном к совершенно новым преображениям, на которые уйдет еще не одно тысячелетие. Жан Дикаре был уверен, что каждый вид на планете заслуживает своей ниши, своего места, и каждому из них должно быть выказано определенное уважение. Валиан с детства впитывал идеи отца, и пусть он преломлял их по-своему, разделял мнение, что каждый вид заслуживает права на существование. К несчастью, Харрисонский крест так не считал. Десять лет тому назад появился информатор. Валиан до сих пор не понимал, как этот человек нашел его и кто он такой. Он однозначно был приближен к Харрисонскому кресту или работал в нем. Однажды он оставил записку в том месте, где скрывался Валиант. Текст гласил «Твой вид вымирает. Если не примешь меры, скоро закончится целая эра». Слова информатора напомнили Валианту идеи отца. Оставалось загадкой, чего этот человек от него хотел. Может, он знал о мифах про обращение людей в вампиров? Может, он сам хотел им стать? Валиант этого не знал. Долгое время записок больше не приходило, и Валиант решил, что послание было единичным. Однако он ошибся. Оно было первым. Информатор безошибочно находил укрытие Валианта и доставлял туда записки через целую цепочку третьих лиц, которая рано или поздно обрывалась, и концы уходили в воду. Он предупреждал о грядущих операциях Креста и позволял оставшимся вампирам вовремя скрыться от преследования. Записки приходили не перед каждым налетом, но об особо важных операциях группы Харрисона он докладывал, ни разу не сообщив своих личных мотивов. Сколько Валлиант не пытался разыскать этого человека, успехов это не принесло. Оставалось лишь довольствоваться односторонней связью. Валлиант старался оказать Кресту надлежащее сопротивление. Он отыскал жалкие остатки представителей своего вида и объединил их в боевую группу. Информатор продолжал доносить важные сведения, и это помогало Валианту долгое время спасать свой отряд. Во время столкновения, в котором почти вся его боевая группа погибла, ему не удалось выполнить свою миссию, и информатор в тот раз промолчал. Но вскоре пришло новое письмо. «Руководство меняется. Теперь тобой занимается Джеймс». Началось новое противостояние, сильно напоминавшее игру в кошке мышки. Оно длилось почти год. За это время и Валиант, и Джеймс Харрисон изрядно поистрепали себе нервы, и их едва хватало на то, чтобы продолжать борьбу. Информатор писал и об этом. «Харрисон сдаёт! Подожди еще немного, и будешь свободен!» Эти слова послужили Валианту глотком свежего воздуха. Он слишком устал бегать. А ведь были времена, когда он верил, что повстанческая судьба не коснется его, если он просто не будет привлекать к себе внимание. Как он ошибался!» Следующее письмо информатора пришло в начале августа 1993 года. Оно было намного длиннее предыдущих, и Валиант помнил каждое слово наизусть. «Харрисон хочет закрыть крест. Не может продолжать вести охоту». Он готов пойти на мировую, но хочет удостовериться в твоей честности, поэтому ищет встречи с тобой. 16 августа он вернется домой. При своей семье он не станет проявлять жестокость. Поговори с ним, и заработаешь себе право на жизнь». Это письмо было слишком похоже на ловушку, даже несмотря на то, что прежде информатор никогда не обманывал. Валиант понимал, что в его положении необходимо всегда быть на чеку, но в тот самый момент он перестал ждать предательства. Он желал лишь одного возможности жить для себя и других. Выяснить место жительства Джеймса Харрисона не составило труда. Валиан сделал это давно, однако знал, что сотрудники креста только и ждут его нападения на семью врага. Он не решался рисковать, поэтому поначалу прибыл в Лоренс, предварительно пустив Джеймса по ложному следу. Пару дней он изучал обстановку в городе, старался часто проезжать мимо дома Харрисонов и не находил никакой слежки, что лишь подтверждало слова информатора. В дом Валиант явился утром, при свете дня, чтобы показать свои самые лучшие намерения. Он решил попробовать склонить на свою сторону жену Харрисона, чтобы та убедила супруга не проявлять агрессию. Но на всякий случай Валлиант подготовил себе несколько путей к отступлению, хорошо изучив дом. Это все же оказалась ловушка. Изначальный план информатора или план тех, кто об этом информаторе знал? Ответов у Валлианта не было до сих пор. На заднем сидении послышалось беспокойное мычание. Валлиант крепче сжал руки на руле. «Очнулся!» — спросил он, тут же скребившись от мучительной боли в груди и придержав рану рукой. Дэвис застанал чуть громче, приходя в себя. В зеркале заднего вида патрульной машины Валиант увидел, как он приложил руку ко взмокшему лбу. «Не высовывайся на свет! Он на тебя пагубно повлияет!» Валиант говорил холодно и отстраненно, не так, как с Крисом. Сержант Дэвис не заслужил такого бережного отношения если вообще можно было говорить о бережном отношении к будущему перевертушу. Валиант снова бросил взгляд в зеркало заднего вида и увидел характерное потемнение на шее Дэвиса. Началось. Ждать осталось недолго. «Что? Что со мной?» — простонал Дэвис. «Ты отравлен», — коротко ответил Валиант. В глазах зараженного мелькнула паника. Он резко сел. Рука метнулась к кобуре пистолета. Табельный глок оказался на месте, хотя он прекрасно помнил, как потерял его в лесу. Зачем Валиант вернул ему оружие? Рассеянный дневной свет упал на зараженного, и тот испуганно вскрикнул, нервно ринувшись вниз в попытке спрятаться. «Говорю же, не высовывайся на свет!» — повторил Валиант. «Останови машину!» — истерически выкрикнул Дэвис. Валиант не отреагировал на его слова. Дэвис зарычал от злости. Глок послушно выскользнул из кобуры и лег в руку. «Я сказал, тормози! Сейчас же!» В голосе зазвучал волевой напор. Он приставил оружие прямо к голове Валианта. «И не подумаю. Тогда мы оба разобьемся. На счет три я застрелю тебя, понял? Раз!» Валиант продолжал вести машину. В следующий миг колеса наехали на какую-то неровность, и автомобиль чуть дрогнул. Из груди Валианта вырвался отрывистый болезненный стон. Левая рука придержала рану, лицо исказилось мучительной гримасой. Дэвиса эта встряска напугала не меньше. Он все еще не решался выстрелить, упуская момент за моментом. «Два! Черт тебя побери!» — прокричал он. Валиант позволил себе отдышаться несколько секунд. Пистолет Дэвиса волновал его меньше всего. «Ты не выстрелишь», — полушепотом сказал он. «Не испытывай мое терпение!» «Ты не сможешь. Твой разум еще сопротивляется, но тело уже реагирует на яд». «Нет!» — завопил Дэвис. Он угрожающе надавил на пистолет, но так и не спустил курок. «Я тебе не подчиняюсь!» «Но и убить не можешь!» Валиант слабо усмехнулся. Дрожащая рука, придерживавшая рану, снова легла на руль. «А скоро не сможешь и противиться!» «Черт, с два!» «Тогда попробуй выстрелить!» Лицо Дэвиса напряглось. По виску скатилась крупная капля пота. Дэвис попытался плотнее схватить оружие и направить всю свою волю на простое действие, которое он не одну сотню раз производил в тире. Однако рука лишь задрожала. «Уже начала мучить жажда», — тихо поинтересовался Валиант. Потому как жадно Дэвис сглотнул, он понял, каким должен быть ответ. Превращение шло быстро. Некоторое время в машине царило гнетущее молчание. Затем Дэвис опустил пистолет и всхлипнул. «Я... мне... страшно!» Его голос начал едва заметно изменяться, становиться грубее и суше как потрескивающие в камине дрова. «Это скоро пройдет», — пообещал Валиант. Дэвис уставился на него через зеркало заднего вида. Валиант знал, что ход его мысли меняется. Теперь зараженные видят в нем великодушного спасителя. Организм уже чувствует, как важно заслужить одобрение того, кто может продлить его жизнь. «Ляг и старайся не высовываться на солнце», — сказал Валент. «Скоро закат». «Ты... ты меня ненавидишь?» Голос Дэвиса дрогнул. В нем послышался неподдельный страх. «Нет, сержант, сейчас я в тебе нуждаюсь!» Дэвис опустил голову, как променившийся ребенок, с трудом переживающий гнев родителя. «Ты должен ненавидеть!» — сокрушенно сказал он. Валиант не отвечал, и Дэвис вновь посмотрел на него, надеясь поймать отражение его глаз в зеркале заднего вида. «Я ведь скоро умру, да?» «Не думай об этом. Мы все когда-нибудь умрем. Но твоя жизнь будет полна смысла. Я тебя обещаю». «Я никогда этого не чувствовал», — признался Дэвис. «Отдохни», — устало сказал Валиант. «Скоро я попрошу тебя помочь мне. Ты ведь сделаешь это для меня, да, сержант?» Он вновь поймал взгляд зараженного в зеркале заднего вида. Глаза Дэвиса начала понемногу затягивать характерная желтоватая пелена. Процесс вступил в активную фазу. «Сделаю», — ответил он, и в его словах звучала честность, не вызывающая сомнений. Сент-Фрэнсис, штат Канзас. Трасса ЮС, 36. 25 декабря. 2003 года. 2003 В Ривер что-то изменилось. С тех пор, как Дикаре сбежала с заправки, она замкнулась и за время дороги не проронила ни слова. Джеймс чувствовал, что должен помочь ей, но понятия не имел, как. С момента пробуждения пасмурным рождественским утром и до этой самой секунды, когда день начинал медленно клониться к закату, Время несколько раз успело сменить темп своего течения. Утром, пока шли сборы, оно летело быстро и за несколько минут будто успевало украсть у на пару часов. А стоило покинуть территорию заправочной станции и направиться в сторону Сент-Фрэнсиса, как оно растянулось в вязкую патоку. Минуты ползли лениво и неохотно, словно сонливая погода делала их тяжелыми и неповоротливыми. Джеймс ощущал себя одной из таких минут под грузом боли и усталости, которые, отступив в момент появления Дикаре, теперь вернулись и вновь терзали тело. Джеймс старался не обращать на это внимания и концентрироваться только на дороге, но физическое состояние продолжало упорно напоминать о себе, а сознание без устали будоражили тревожные мысли о «Ривер». «Сколько еще времени?» она проведет в этом гнетущем молчании. Прислонившись головой к боковому стеклу, она, не переставая, о чем-то размышляла. По непроницаемому выражению ее лица невозможно было ничего понять, но что-то подсказывало Джеймсу, что раздумывает она о чем-то неприятном. Если бы он не знал, как Ривер может собирать волю в кулак в условиях стресса, то списал бы все на пережитый страх после встречи с Декаре но он видел, как храбро Ривер вела себя на территории мотеля «Черного Дрейка». Может, ее терпению попросту настал предел? И теперь, после очередной встречи с существом, убившим ее друга, в ней что-то надломилось? Не исключено. Она ведь сказала, что встреча с Дикаре выбила ее из колеи. Однако Джеймсу не давал покоя тот резкий обличительный тон, с которым она воскликнула «Он ничего со мной не сделал». Джеймс не мог отделаться от мысли, что Ривер осуждала его за что-то. Он подверг ее опасности на заправке, показал себя неспособным защитить ее. Может, она теперь просто не доверяет ему? Не чувствует себя в безопасности? Джеймс скрипнул зубами и сжал руки на руле. «Ривер!» Не выдержав, обратился он и повернулся к пассажирке. «Хм?» – промычала девушка в ответ – не удостоив его даже мимолетным взглядом послушай я могу представить каково тебе сейчас и могу понять от чего у тебя начисто пропало желание говорить ривер косо взглянула на него во взгляде читалось недоверие ты очень сильная девушка продолжал джеймс не каждый с кем мне доводилось работать в кресте мог похвастаться твоей выдержкой ривер скривилась «К чему это все, Джеймс?» — спросила она. Голос звучал так, будто спутник разочаровал и утомил ее. «И лучше смотрите на дорогу, иначе мы слетим на обочину». «Черт, Ривер, я!» — начал Джеймс и замолчал. Совет и впрямь пришелся к стати. Машину начинала незаметно тянуть вправо. Хотелось затормозить и поговорить по-человечески, но Джеймс не мог позволить себе так поступить. Нельзя было ставить свое желание выяснить отношения выше безопасности, которая ждала только в Варваде. Тем не менее, говорить и одновременно следить за дорогой оказалось задачкой не из легких. «Вы...» «Что?» — едко подтолкнула Ривер. Джеймс терпеливо вздохнул. «Думай, что хочешь, называй меня самонадеянным болваном, но я знаю тебя». «Этот вывод вы сделали, пообщавшись со мной пару дней?» «Да черт побери!» — воскликнул Джеймс, и жар в его голосе заставил Ривера внимательно посмотреть на него. Джеймс тоже повернулся к ней. Он вздохнул и заставил себя успокоиться, перебрав пальцами на руле. Приходилось то и дело поглядывать на дорогу. Шоссе было пустынным, но риск аварии при невнимательности сильно возрастал. «Ривер!» «Люди познаются в чрезвычайных обстоятельствах, а мы с тобой только в них и находимся с первой минуты знакомства», покачал головой Джеймс. «За это время у тебя была уже не одна возможность сбежать, обмануть меня или поддаться стрессу, но ты не сделала ничего из этого». «А вам не кажется, что у любого терпения может наступить предел?» Ее брови сдвинулись, а в глазах вновь мелькнуло осуждение. Кажется, кивнул он, и твоему терпению он мог наступить уже давно, но ты переживала и более страшные события, чем встреча с дикаре. Капля камень разбивает, пожала плечами девушка. Проклятие Ривер! Пусть это прозвучит дико, но я не верю, что ты просто поддалась стрессу. Что-то произошло там на заправке, что-то заставило тебя изменить отношение ко всей этой ситуации. И теперь ты, кажется, сидишь и думаешь о том, что зря не сбежала после бойни в мотеле. Ривер вздрогнула. Джеймс почувствовал, как холодеют пальцы. Неужели он не ошибся? от чего то возможность, что Ривер хочет сбежать, кольнула его больнее, чем рана в груди. «Что он тебе сказал?» — требовательно спросил Джеймс. Голос звучал приглушенно, но в глазах вспыхнул огонь, обезоруживший Ривер. Она смотрела на него в ответ, почти с мольбой. Долго выдерживать этот зрительный контакт она не могла и показательно перевела взгляд на дорогу. Вид у нее вдруг сделался испуганным. «Осторожно!» — воскликнула она, вжавшись в сиденье. Джеймс среагировал молниеносно. Посмотрев на дорогу, он заметил чей-то контур. «Пешеход? Посреди пустынной трассы?» Думать было некогда. Он изо всех сил надавил на педаль тормоза. На скользкой дороге машина ушла в занос, и ривер испуганно вскрикнула, зажмурившись. Машину закружила на дороге со скоростью бешеной карусели. Джеймс вцепился в руль, пытаясь стабилизировать автомобиль и не дать ему перевернуться. Наконец, окружающий мир замер. В салоне воцарилась тишина, нарушаемая сбивчивым дыханием двух перепуганных людей. Джеймс постарался найти на дороге треклятого пешехода, из-за которого чуть не случилось непоправимое. Но его и след простыл. Был ли он вообще? Трудно сказать наверняка. Джеймс собирался спросить Ривер, в порядке ли она, как вдруг резкий удар в грудь заставил его закричать от боли. Эффект неожиданности сработал безотказно, и Ривер не упустила своего шанса. Она действовала быстро, почти одновременно с ударом, вытащила из куртки Джеймса пистолет. Он попытался помешать ей, но пропустил еще один удар, отозвавшийся в ране чудовищной болью. Пока он приходил в себя, Ривер отстегнул ремень безопасности и открыла дверь. Едва не потеряв сознание от боли, Джеймс титаническим усилием заставил себя шевелиться. Ремень поддался неохотно. Дверь показалась жутко тяжелой. На улицу Джеймс вывалился, чувствуя себя неповоротливой бочкой, напичканной раскаленными углями. «Ривер!» — позвал он. В голове один за другим проносились варианты, куда она могла податься. Думать долго не пришлось. Ривер стояла прямо напротив Джеймса на пустынной дороге, припорошенной мокрым снегом. На вытянутой руке она держала пистолет, нацеленный ему в грудь. Уставившись на оружие в руках Ривер, Джеймс ошеломленно отступил на шаг и приподнял руки, с трудом отпуская пульсирующую болью рану. «Что ты делаешь?» на выдохе спросил он, борясь с головокружением. «Прекращаю вашу бесконечную ложь!» «Ложь?» — переспросил Джеймс. «Это Дикаре тебя надоумил?» «Замолчите!» — приказал Ривер, угрожающе поведя пистолетом в воздухе. «Сейчас вы будете отвечать только на те вопросы, которые я задаю. Начнете увиливать, я выстрелю. Вы поняли меня?» «Ривер, поняли или нет?» Джеймс вздохнул и решительно посмотрел ей в глаза. «Понял. Ваша организация много лет старалась понять природу вампиров. Вы готовы были разобрать их на составляющие, чтобы выяснить, как бороться с вампирской заразой?» «Но вам еще не попадался тот, кто устойчив к яду. Это правда?» «Да», — кивнул Джеймс. «Я говорил тебе об этом. Разве ты не помнишь?» Ривер задрожала. Глаза увлажнились от слез. Пистолет в ее руке начал неуверенно ходить ходуном, но Джеймс не сделал попыток отобрать у нее оружие. С такого расстояния даже самый плохой стрелок успел бы спустить курок и вряд ли промазал. Ривер плохим стрелком не была. «Я спасла вас! Я помогала вам! У вас что, совсем нет сердца? Вы чертов изверг!» Джеймс недоуменно уставился на нее. «О чем ты говоришь, Ривер? Я не пойму, в чем ты меня обвиняешь?» Он хотел, но не решился сделать шаг в ее сторону. «Хотя бы объясни, в чем дело. В том, куда вы меня везете. И в том, зачем. «Я не понимаю, Ривер. Мы едем в крест, ты об этом знаешь. И едем мы туда за тем, что там безопаснее. Там дикарей не сможет тебя достать». Ривер нервно засмеялась. «Как складно звучит! Не сможет достать меня, потому что не вытащит из подвала, где вы собрались проводить надо мной опыты!» — закричала она. «Не надо делать вид, что удивлены. Я все знаю». «Я стану для вас подопытным кроликом, стоит мне войти в ваш чертов штаб, в котором вы держите нескольких пленных вампиров!» Джеймс покачал головой. «Что? Ривер, погоди, это Дикаре тебе сказал?» Девушка едко ухмыльнулась. «Гляжу, вы не спешите отпираться, потому что это полный бред. У нас нет никаких пленных вампиров и быть не может. Дикаре – последний из своего вида». «Если он сказал тебе что-то другое, он лжет!» «Или лжете вы!» — холодно парировала Ривер. Губы Джеймса сжались в тонкую линию. «Хорошо», — вздохнул он. «Хорошо, Ривер, я тебя понял. У тебя действительно нет доказательств, что я говорю правду. Тогда скажи, что мне сделать, чтобы доказать это тебе, и я это сделаю!» Он медленно опустил руки по швам. «Тогда отпустите меня!» потребовала девушка. «Пистолет сейчас у тебя, я не в силах тебя удерживать», усмехнулся Джеймс. «Да и шансы уйти у тебя уже не раз были». «Я увез тебя силы из Лоренса, это так. Но помешать тебе вернуться туда не могу. Могу только попросить не делать этого, потому что это очень опасно, а я просто хочу тебя защитить». «Я вам никто», отрезала Ривер. «С чего бы вам так обо мне печься?» Джеймс покривился, как от горькой пилюли. Он тяжело вздохнул и заговорил, решив высказать все без прикрас. «Два дня назад ты действительно была для меня безликой зараженной, обреченной на смерть. Мне даже толком не было тебя жаль. В мире каждый день гибнут люди, и твоя смерть была для меня лишь одной из многих. Цифры в информационных сводках. Я знал только что должен оборвать твою жизнь, прежде чем ты станешь перевертышем и начнешь убивать других. Это правда». Ривер смотрела на Джеймса, сделанной непроницаемостью, но его слова ранили ее. Джеймс опустил голову. «Когда я понял, что ты не превратишься, мне просто хотелось не дать Дикаре до тебя добраться, отнять у него надежду, как он когда-то отнял ее у меня. Но потом...» «Я начал узнавать тебя поближе, и все изменилось. Ты спасла мне жизнь. Ты... черт, ты просто оказалась хорошим человеком. Ты первая, кому я рассказала о Марти и Джесс». Он замолчал, переводя дух. «Теперь мне просто не может быть все равно, что с тобой будет, понимаешь? Если ты пострадаешь, я не смогу себе этого простить. Оставайся ты просто цифрой в новостной сводке. Мне было бы проще». Джеймс невинно улыбнулся и все же шагнул к ней. Но я не хочу проще. Не шагу, предупредила Ривер. Голос ее предательски дрогнул. Я не знаю, что сделать, чтобы вернуть твое доверие, сказал он, делая еще шаг к ней. Обещания тебя не устроят. Никакие слова не станут гарантом того, что я не желаю тебе зла и что никаких вампиров не держу в плену. У тебя пистолет и ты можешь им воспользоваться. Если считаешь, что я везу тебя в крест, чтобы разобрать на составляющие и сделать подопытным кроликом...» От собственных слов он покривился. «Тогда стреляй». Он сделал еще шаг вперед, и Ривер ахнула. В ее глазах отразился ужас. «Стойте на месте!» Не отвечая, он шагнул ближе. «Джеймс!» прошептала Ривер, качая головой. «Поднимите руки, «И отойдите!» «Стреляй, если ты веришь в то, что сказал тебе дикаре. Со следующим шагом он остановился перед самым дулом пистолета. Ствол уткнулся ему в солнечное сплетение, и он не предпринял никаких попыток перехватить оружие. Шанса уклониться в случае чего у него не было. Ривер посмотрела ему в глаза и не увидела в них ничего, кроме решимости и понимания доверие. Она не могла сказать, что это было. Ривер знала одно. Джеймс никак не мог предугадать, выстрелит она или нет. Вот так запросто этот человек позволил решать свою судьбу той, кого знает лишь два дня. Ривер бессиленно прикрыла глаза. Рука, держащая пистолет, опустилась вдоль тела. «Я... не могу». Плечи задрожали. Голова опустилась. Ривер была не в силах смотреть на Джеймса. Он обнял ее и заботливо погладил по спине, не попытавшись забрать пистолет. успокаивающе выдохнул он. «Все хорошо». «Господи, как вы можете так? Я ведь вас... Я ведь вам угрожала!» «Ничего». На губах Джеймса появилась слабая понимающая улыбка. «Я запуталась!» — отчаянно выкрикнула Ривер прижавшись к нему. От его тела все еще шел слишком сильный жар, который так и не спал после ранения. «Господи, Джеймс, простите меня!» «Все хорошо», — повторил он. «Я понимаю». «Я вас предала!» — схлипнула Ривер. «Ты испугалась, и любой на твоем месте среагировал бы так же». Он задумался и решил исправиться. «Впрочем, нет». «Не каждый может похвастаться твоим самоконтролем». Ривер зажмурилась. «Прекратите!» Она отстранилась от него и испуганно посмотрела в его глаза. После удара в грудь он выглядел еще более изможденным, но стойко держался, умудряясь набивать Ривер ощущение безопасности. «Послушай», — кивнул он, — «я понимаю твое смятение. Если ты боишься ехать в крест...» Просто назови город и скроемся там. Любой, какой захочешь. Через некоторое время дикаре потеряет с тобой связь, и тогда можно будет так не опасаться его. Ты сможешь связаться с родными и...» Договорить Джеймс не успел. В отдалении послышался стремительно приближающийся звук. В их направлении ехало несколько машин по пустынной трассе. Джеймс настороженно вгляделся в сгущающийся туман. «Нужно уезжать», — нахмурился он. Уже через пару секунд, когда Ривер, передав ему пистолет, обходил автомобиль и направлялась к пассажирскому сиденью. три машины перегородили дорогу. Одна из них — серебристая honda круто развернулась, заслонив с собой обратный путь по Ю с 36 Вторая honda темно темно-синего металлического оттенка, остановилась поперек полос, не позволяя БМВ Харрисона проехать вперед. Третья — неприметный серый «Форд» — замкнула образовавшийся промежуток. Из открытых окон всех трех автомобилей показались вооруженные люди. Те, что находились в сером «Форде», были одеты в строгие костюмы под утепленными кожаными куртками. Остальные носили полицейскую форму. Стволы пистолетов были направлены на Джеймса. Все до одного. «Стоять! Полиция!» Закричали из темно-синей «Хонды», что перегородило дорогу Корвади через Сент-Фрэнсис. Вооруженный водитель держал Джеймса на прицеле. С пассажирского сиденья к нему выходил широкоплечий, крепко сбитый мужчина лет 45 в полицейской форме. «Полиция?» — в ужасе шепнула Ривер. «Джеймс Эммет Харрисон!» — обратился человек в строгом костюме, вышедший из серого форда со стороны водительского сиденья. «ФБР, вы арестованы за похищение, мисс Ривер Уиллу!» Ривер с трудом осознавала происходящее. Слова агента ФБР долетали до нее будто издалека. «Вас также подозревают в убийстве Криса Келлера. Любое неподчинение будет расценено как сопротивление аресту, и мы вынуждены будем применить силу. Вы меня понимаете?» Джеймс напряженно замер и кивнул. Ривер беспомощно посмотрела на него. Широкоплечий крупный полицейский, приближаясь к Джеймсу, убрал пистолет и снял с пояса наручники. Он медленно и разборчиво заговорил, пока из второй «Хонды» вышли еще два вооруженных офицера. «Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде». Ривер показалось, что почва уходит у нее из-под ног. Она чувствовала на себе взгляд агентов ФБР. Теперь, когда второй вышел из машины, они оба пристально наблюдали за ней. Пистолет второго агента при этом был обращен на Джеймса. Полицейский тем временем продолжал зачитывать Джеймсу права по правилу Миранды. Ривер закусила губу. Она винила в происходящем только себя. Если бы она не засомневалась, если бы не напала, этой стычки можно было избежать. Они могли проскочить незамеченными. «Стойте!» — выдохнула она, качая головой. «Вы имеете право на адвоката», — говорил полицейский. «Нет, офицер агенты, прошу вас!» — заговорила она уже громче. «Ваш адвокат может присутствовать при допросе». «Боже, вы совершаете ошибку!» — воскликнул Ривер. Из памяти Миг улетучились все знания, полученные на курсе юриспруденции. Ривер не понимала, какие лазейки может использовать, чтобы выручить Джеймса. А даже если бы она что-то вспомнила, агенты ФБР наверняка обыграли ее. «Если вы не можете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государством. Вы понимаете свои права?» Полицейский не обратил внимания на выкрик девушки. Ривер сделала несколько решительных шагов вперед, поднимая руки. Ее тело, несмотря на промозглый мороз, бросило в жар. Несколько пистолетов предупреждающе нацелились на нее. «Я Риверу Илу! Я заявляю, что этот человек меня не похищал! Я уехала с ним добровольно!» Агенты ФБР напряженно следили за ее действиями. Полицейские серебристые «Хонды», стоявшие позади БМВ, переглянулись. «Вы что, не слышите?» Закричала Ривер полицейскому, который собирался заковать Джеймса в наручники. «Похищения не было!» Она постаралась обратить на себя внимание агента ФБР, повернувшись к нему и понадеявшись, что хоть он услышит ее заявление. «Джеймс Харрисон также обвиняется в убийстве Криса Келлера, мисс!» В уголках губ агента появился намек на снисходительную улыбку, которая в сложившихся обстоятельствах показалось ривер зловещий положите пистолет на крышу машины мистер харрисон с нажимом проговорил широкоплечий полицейский медленно джеймс повиновался нет отчаянно выкрикнула ривер понимая что не может допустить ареста не может допустить чтобы теперь когда ее картина мира столько раз пошатнулась джеймса попросту забрали в тюрьму он его не убивал Ривер шикнул на нее Харрисон. «Успокойся!» «С этим мы разберемся в управлении, мисс!» Холодно отчеканил агент, стоявший позади серого Форда. «Роки за спину!» — скомандовал полицейский. Джеймс снова повиновался. «Это я убила Криса! Джеймс невиновен!» Сорвалось из языка Ривер раньше, чем она успела понять, что говорит. «Ривер!» — предупреждающе зашипел на нее Харрисон. «Перестань!» Агенты ФБР переглянулись. «Она не в себе», — поспешила оправдать спутницу Джеймс. «Не слушайте ее. Девушка невиновна». «Мисс, вы поедете с нами», — спокойно проговорил второй агент, приближаясь к ней. «Я должен вас обыскать. Поднимите руки, заведите за голову. Ноги на ширине плеч». Первый агент продолжал держать ее на прицеле. Ривер чувствовала, что вот-вот потеряет сознание. И вдруг что-то пронеслось мимо на неимоверной скорости. Темным вихрем оно миновало сгруппировавшиеся автомобили и почти сразу исчезло в лесу с правой стороны дороги. «Черт! Что это было?» Едва успев защелкнуть на запястьях Джеймса наручники, полицейский быстро извлек из кобуры пистолет. Он направил оружие в сторону леса, Будто рассчитывал, что сможет попасть в того, кто передвигается с такой огромной скоростью. Ривер уже видела подобное. Видела того, кто может перемещаться так молниеносно. Она переглянулась с Джеймсом. Тот послушно стоял подле заковавшего его полицейского и не делал резких движений. Но вид у него был напряженный и сосредоточенный. Он едва заметно кивнул Ривер и тут же отвел взгляд, принявшись изучать окружающее пространство. В начинающихся сумерках при непрекращающемся мокром снегопаде лес, в котором скрывался перевертыш, показался ривер зловещим. «Пожалуйста, только не снова!» прошептала она, прикрыв рот ладонями. «Руки за голову, мисс!» повторил агент, приближающийся к ней. Табельные глоки полицейских, угрожающие уставились на ривер. «Послушайте, вы должны нам поверить! За нами охотятся!» Скороговоркой начала она, проигнорировав приказ агента. «Он быстрый и очень опасный! Вы его не раните, даже если захотите! Пожалуйста, отпустите Джеймса! Только он знает, как с ними бороться!» Полицейские непонимающе переглянулись. По их лицам было ясно. Они сочли слова девушки сущим бредом. Агенты ФБР казались настроенными менее скептически. Они сосредоточились и даже слегка заспешили. «Конор!» — окликнул своего напарника агент, стоявший у машины с оружием на изготовку. «Давай живе! Тот ничего не сказал, но рекомендации последовал. «Освободите ему руки! Без него мы все в опасности!» отчаянно выкрикнула Ривер полицейскому, который уже развернул Джеймса и повлек его к машине. Офицер остановился и замешкался, услышав слова девушки. «Лейтенант Мэтьюс, вам помочь?» Не дожидаясь ответа, полицейский, выбравшийся из темно-синей хонды, двинулся к напарнику. Убирать пистолет в кобуру он при этом не спешил. Мимо снова пролетела чья-то тень. Всего миг, и она исчезла без следа, заставив всех содрогнуться и замереть. «Черт!» — тихо прошипел Джеймс. Он попытался пошевелить скованными за спиной руками, но не сумел предпринять толковых попыток освободиться. Агент Коннор сбросил с себя оцепенение первым и остановился рядом с Ривер, требовательно глядя на нее. «Руки за голову, мисс!» — повторил он с сильным нажимом. «Боже, да нас сейчас всех перебьют!» — воскликнула Ривер, всплеснув руками и не думая слушаться приказа. «Пожалуйста, агент, я все объясню позже, поверьте мне!» В руке агента Коннора угрожающе качнулся пистолет. "Мисс", строго обратился он. Без резких движений его напарник продолжал целиться в Ривер, стоя у машины. Он взглянул на полицейского, сопровождавшего Джеймса, и призывно кивнул. "Лейтенант Мэтьюс! в машину его". "Да, сэр", кивнул тот. "Мисс, если вы не..." Появившийся из ниоткуда тень Обрела очертания и подняла агента Коннора в воздух, не дав ему договорить. Когда существо на секунду перестало казаться размытой тенью, Ривер ахнула, понимая, что на нем полицейская униформа. Его черты при беглом взгляде даже показались ей знакомыми. На шее расползалось страшное смердящее черное пятно такое же, как было на виске Криса. Ривер в испуге отшатнулась едва не завалившись на спину. «Конор!» — выкрикнул второй агент, прицелившись в перевертыша. Прогремел выстрел, и пуля угодила в колесо темно-синей «Хонды». Нападавший вместе со своей жертвой за один удар сердца успел уйти с линии огня и утащить Конора в лес под аккомпанемент шипения пробитой шины. Ривер вскрикнула, пригнувшись и укрывшись за БМВ. Громкий крик и еще один оглушительный выстрел Коннора, сотрясший воздух, быстро растаяли в пространстве. Крик перешел в угасающий вопль, полный ужаса, мгновенно удалился и смолк. «Черт!» — вновь воскликнул лейтенант Мэтьюс. Спятили! Вы чуть в меня не попали!» — выпалил второй полицейский, обращаясь к агенту. «Что это такое? Куда оно его утащило?» — растерянно спросил Мэтьюс. Агент посмотрел в сторону леса. Его взгляд был преисполнен решимости отправиться за напарником. Он сделал шаг к обочине, не удостоив ответом возмущенного полицейского, которого едва не ранил. «Ему уже не помочь», — предупредил Джеймс, когда агент поравнялся с ним. «Пойдете туда и облегчите твари работу». «Запугивание в вашем случае — не лучшая тактика, Харрисон». Вы не понимаете, с чем имеете дело, — вмешалась Ривер. Ваш напарник наверняка мертв, агент. Девушка права. Мне жаль, — поддержал ее Джеймс. Агент недоверчиво посмотрел на них. Учитывая, как резко смолк крик Коннора в лесу, версия его смерти выглядела правдоподобной. И все же принимать ее на веру агент не стал. Я не могу этого утверждать, пока не увижу тело. «А даже если вы правы, то убийца на свободе. Это нападение на федерального агента. И я обязан...» «У вас не получится», — перебила Ривер. «Вы же видите, с какой скоростью он двигается. Идти против него — самоубийство». «Мэтьюс, сажайте задержанных в машину. Бернхард, вы со мной. Мы должны поймать этого психа». Проигнорировав слова девушки, скомандовал агент. Названный им молодой полицейский сжал губы в тонкую линию. Глаза заблестели от страха. «Сэр!» — начал он. «Вы были в мотеле «Черного Дрейка»?» — с вызовом спросила Ривер. Агент ничего не ответил, но в его взгляде мелькнуло понимание. «Там поработала такая же тварь. Убила всех, кто там был, и чуть не прикончила нас с Джеймсом. Ваш напарник погиб, и это существо...» «Вот-вот вернется за остальными!» Полицейские переглянулись. Теперь они выглядели не на шутку перепуганными. Весть о мотельной бойне посредством СМИ разлетелась по всему штату, и слова Ривер возымели нужный эффект. Лишь агент ФБР оставался невозмутимым. «Нужно убираться отсюда!» — крикнул кто-то из полицейских. Лейтенант Мэтью столкнул Джеймса к своему напарнику и кивнул. Так! «Леланд, грузи этого в машину, и я прикрою!» — отрывисто бросил он. «За психом вернемся с подкреплением!» Последние слова он явно адресовал агенту и призывно посмотрел на него, надеясь на компромисс. Тот недовольно приподнял бровь, но после недолгих размышлений все же решил согласиться. Джеймс покорно подался вперед, когда полицейский по фамилии Леланд перехватил его за предплечье но стоило сделать первый шаг, как тень налетела вновь, и новый крик прорезал пространство. Агент ФБР успел прицелиться и выстрелить в перевертыша, однако тот даже не среагировал на угодившую в бедро пулю. Это повергло присутствующих в ужас. Никто не посмел двинуться с места, видя, как тварь снова набирает скорость и утаскивает очередную жертву в лес. Ни от кого не укрылось, что вся нижняя часть лица нападавшего была запятнана кровью. Кровью агента Конора. Собственная рана перевертыша не кровоточила. За те несколько секунд, что он был в зоне видимости, на простреленном бедре не выступило даже мелкого кровавого пятна. Спекла семерка негритят пирог и стала есть. Объелся самый жадный брат, и их осталось шесть. от Отчего-то вспомнила Ривер, лихорадочно сглотнув, как только тварь скрылась из виду. Она догадывалась, что приспешник Валента не причинит ей вреда, но от этого не становилось легче. Монстры, в которых превращались люди под действием яда, приводили ее в ужас. На лице агента ФБР отразилось недоумение. «Я ранил его», — ошеломленно произнес он. «Как же... Ему это нипочем!» — грозно выкрикнула Ривер. «Что он с ними делает?» — спросил офицер Бернхард, лицо которого стало почти одного цвета со снегом. «Куда он их?» «Он их ест», — мрачно ответил Джеймс и кивнул в сторону обочины. «Там, в лесу». Оцепеневший Леланд с трудом заставил свои ноги шевелиться и повлек Джеймса к машине. «Так, все, уходим, быстро!» «Если хотите выжить, снимите наручники!» Покорно следуя к машине, сказал Джеймс. «Заткнись!» — рявкнул на него Леланд. «Освобождай!» — вдруг приказал агент ФБР. Лейтенант Мэтьюс раскрыл рот, не поверив в то, что слышит. «Агент Полсон! Освобождай! Живо!» Агент сурово посмотрел на Джеймса и медленно покачал головой. «Харрисон без глупостей! Понятно?» «Безумие!» Бросил себе под нос Мэтьюс. «Обстоятельства чрезвычайные! А он...» Агент Полсон кивнул в сторону Джеймса. «Знает, что делать. Придется работать сообща». «К черту! Я гружу его и сваливаю!» Возразил Леланд, подтолкнув Джеймса к Хонде. «Вам с этой тварью не сладить! Она догонит машину!» Попыталась вразумить его Ривер. «Освободите Джеймса!» «Леланд, выполняйте!» Повторил Полсон. Ривер тем временем схватила глок Харрисона, лежавший на крыше БМВ, и вопросительно посмотрела на Полсона. Тот, к ее удивлению, кивнул. Взгляд его темных глаз словно бы говорил «Сейчас любая помощь не помешает». Мэтьюс с угрозой посмотрел на Ривер, будто собирался приказать ей бросить оружие, но, увидев, что Полсон поддерживает эту инициативу, тихо выругался и достал ключи от наручников. Однако не успел он сделать и шагу, как перевертыш возник из леса и, с силой отбросив его на землю, кинулся на оставшихся людей. Ключ вывалился в мокрый снег и пропал из виду. «Джеймс!» — отчаянно крикнул Ривер, заметив, что тварь направляется к нему. Джеймс успел метнуться в сторону, и под удар перевертыша попал Леланд. В ужасе завопив, атакованный полицейский выпустил пулю, пробившую окно серого Форда, и выронил пистолет. Джеймс, не сумев сохранить равновесие со скованными за спиной руками, упал на бок, и его лицо исказило гримаса боли. Похоже, удар отозвался в недавней ране. Ривер испуганно присела в своем укрытии. Полсон метнулся вниз, стараясь уклониться от шального выстрела Леланда, и преуспел. Он снова прицелился, но стрелять не стал. Ни Перевертыша, ни Леланда уже не было в поле зрения. На ногах остались только Бернхард и еще один полицейский, оцепеневший от ужаса. Похоже, он уже не мог ни говорить, ни стрелять, ни рассуждать. Его лицо приобрело зеленоватый оттенок, будто его вот-вот должно было вырвать. «Пресвятая Дева Мария и Иосиф!» — воскликнул Мэтьюс, в панике шаре по дороге в поисках ключа. «Что? Что за безовщина? Кто это такой?» Ривер выпрямилась и приблизилась к агенту ФБР с пистолетом Джеймса на изготовку. «Надеюсь, вы меткий стрелок, мисс», нахмурился Полсон. Получив утвердительный кивок, он обратился к сохранившему самообладание офицеру. «Бернхард, прикрывайте лейтенанта!» Полицейский явно не без усилий оставался собранным, Удивительно спокойным выглядел только Полсон. В его глазах не было страха, им руководил рациональный ум. Он быстро усваивал все сведения, которые получала Тривер. Вероятно, именно на основе слов девушки он рассудил, что бежать бессмысленно. Перевертыш, мог запросто обогнать автомобиль или даже столкнуть его с дороги. Тогда потеряется даже то малое преимущество, которое есть сейчас свобода движения и обзора. Стало быть, единственный вариант — это прикончить тварь здесь и сейчас». «Джеймс, вы как?» — спросила Ривер, жалея, что не может отвлечься и помочь ему подняться. Слишком велик был риск нового нападения. В прикрытии было больше толку. Джеймс перевернулся, переместился на колени и, оттолкнувшись скованными за спиной руками, отстоявшей позади него машины, сумел встать. «Порядок!» — проскрипел он. «Мэтьюс, черт возьми, где ключ?» Не глядя на лейтенанта, рявкнул Полсон, стараясь уловить даже самое неприметное движение в сгущающихся сумерках. Погода будто играла на стороне перевертыша, и угрожающие подползающие завитки влажного тумана обманывали зрение своими перемещениями. «Свалился в снег! Ищу!» — отчаянно выкрикнул Мэтьюс. «Другого ключа нет!» нахмурился Полсон. «Нет, браслеты были у меня и у Леланда, как и ключи». «Тьфу, дьявол! Сержант Оукс!» обратился агент в адрес замершего офицера, который выглядел так, словно с минуты на минуту потеряет сознание. «Придите в себя! Соберитесь!» Округленные от ужаса глаза полицейского обратились к Полсону в мольбе. «Смотрите в оба! Прикрывайте Харрисона!» Он сейчас наиболее уязвим. «Харрисон, подойдите сюда! Держитесь ближе к нам и Оуксу!» Невозмутимо сказал агент. «Ривер, это был Дэвис, сержант с 24-го, устало произнес Джеймс. Ривер прерывисто вздохнула. Она вспомнила, о ком он говорит, и, наконец, поняла, почему перевертыш показался ей знакомым. «Харрисон, инструктируйте!» отчеканил Полсон, прерывая размышления девушки. «Когда-то это был человек. Служил в полиции, так что большинство ваших тактик ему знакомо. Теперь это совсем другая тварь. Человеческого в нем мало. Он не чувствует боли, так что выстрел в ногу, руку или грудь его даже не замедлит. Чтобы убить его, нужно попасть в голову. Это трудно». Но нужно пытаться предугадать его движение на несколько секунд вперед и стрелять на опережение. Поспевать за ним все равно не сможете. Полсон скрипнул зубами, напряженно глядя на закопавшегося в поисках лейтенанта. Снять наручники выстрелом слишком рискованно. Можно ранить единственного человека, кто знает, с чем они имеют дело. Нужен ключ. «Есть!» — наконец выкрикнул Мэтьюс, бросившись к Джеймсу. Послышался щелчок, и браслеты упали на землю. Джеймс потер запястье и тут же подобрал упавшее оружие Леланда. «Мы что, отстреливаться от него будем?» Только что поняв стратегию Полсона, спросил Мэтью с дрожащим голосом. «Выбора нет», — ответил агент. Взгляд Мэтьюса умоляюще обратился к машине с пробитым колесом. Полсон будто уловил ход его мысли. «Можете попытаться уехать». «И стать для него движущейся мишенью», — хладнокровно предложил он. Больше лейтенант против плана не возражал. Несколько секунд ничего не происходило. Ожидание становилось беспощадно томительным. «Где же он?» — прорычал Полсон. «Выжидает», — сказал Джеймс. «Хочет знать, что мы предпримем. У нас два варианта — идти в лес на охоту или попытаться уехать». В обоих случаях он тут же проявит активность. Я уже видел такое. Мэтьюс попытался пересилить дрожь в коленях и руках. «И что же нам выбирать?» «Его же тактику», — ответил Джеймс. «Ждать. Перевертыш хочет...» «Кто?» — переспросил постепенно приходящий в себя Оукс. Вопросу вторил непонимающий взгляд Бернхарда. «Перевертыш», — терпеливо повторил Харрисон. «Человек, зараженный кровью вампира. И скепсис сейчас неуместен». Он строго оглядел собравшихся. «Я знаю, кто это такие. От таких тварей мы с ривера бежим». Полсон и Мэтьюс остались поразительно серьезными. Похоже, они уже готовы были поверить во все, что угодно. «Скоро он занервничает», — продолжил Джеймс. «У него не так много времени. Его тело быстро разлагается» так что долго ждать он просто не сможет. Когда покажется, будет особенно агрессивен, так что глядите в оба». Прошла минута, затем другая. Сержант Оукс вдруг задрожал, губы поджались и затряслись, как у маленького ребенка от подступающих рыданий. «Я не могу, не могу!» — пролепетал он. «Оукс!» — прикрикнул на него Полсон, но на этот раз... Строгий голос агента не подействовал. Паника взяла верх. Оукс начал пятиться назад, минуя серебристую хонду и становясь удобной мишенью для перевертыша. «Я тут дохнуть не собираюсь!» Он навел табельный глок на ему одному известную точку междеревьев в лесу и выстрелил. Ривер вздрогнула, с трудом не поддаваясь страху. Полсон переглянулся с Джеймсом и получил в ответ едва заметный кивок. Оба они поняли, что останавливать сержанта рискованно. Спасти его от самого себя и от перевертыша можно будет только, если тварь среагирует на приманку и покажется. Оукс выстрелил снова и дальше почти не делал пауз между выстрелами, зайдясь в отчаянном крике. Его тело почти конвульсивно дергалось, и оставшейся группе пришлось пригнуться, прячась за машинами от шальных пуль одна из них угрожающе врезалась в заднюю дверцу бмв заставив ривер испуганно вскрикнуть прикрыть голову руками и зажмуриться наконец повисла тишина означавшая что обойма закончилась перевертыш не заставил себя ждать призрачные завитки тумана стали ему отличной маскировкой и вот уже через секунду призывно отчаянный крик сержанта оукса сменился воплем дикой боли Мэтьюс продолжал сидеть на корточках за серебристой хондой и одними губами шептал молитву. Полсон и Джеймс показались из своего укрытия. Бернхард тоже выпрямился и тут же остолбенел от ужаса, увидев хлещущей кровью открытый перелом на ноги неистого вопящего Оукса. Перевертыша рядом не было. Он предпочел вновь скрыться с линии огня, оставив свою недобитую жертву в качестве приманки. «Помогите!» — сквозь непрекращающийся вопль прорвалось единственное различимое слово Оукса. «Это ловушка», — предупредил Джеймс. Ривер боялась, что вот-вот сойдет с ума от этого крика. «На помощь!» — орал Оукс. «Ждите!» — скомандовал Джеймс. Крик Оукса быстро затих и смолк. Раненый потерял сознание от боли и шока. И в ту же секунду... Стало ясно, что с тактикой перевертыша Джеймс ошибся. Стук по крыше БМВ заставил Ривер ахнуть и отшатнуться. Тварь, когда-то бывшая сержантом Дэвисом с 24-го шоссе, оскалилась и приготовилась броситься в атаку. Бернхард резко развернулся, одной рукой заведя девушку себе за спину, а другой выстрелил в монстра. Перевертыш с легкостью уклонился от пули — а в следующий миг яростно ударил Бернхарда в голову, словно та была мечом для сокера. Ривер находилась к офицеру совсем близко, чтобы услышать смертельный хруст шейных позвонков и пролом черепной кости. Девушка громко вскрикнула, когда тело Бернхарда начало заваливаться на нее. Не совладав с его тяжестью, она и сама потеряла равновесие, оскользнувшись на мокрой дорожной слякоти. В следующую секунду она ударилась головой о корпус БМВ, и сознание покинуло ее, утянув прочь из этого кошмара. Джеймс и агент Полсон выстрелили почти одновременно. Пуля агента задела подбородок перевертыша. Джеймс же успел попасть ему прямо в центр лба. Лейтенант Мэтьюс выстрелил в замершего монстра еще трижды, попав ему в грудь. Тело рухнуло с крыши БМВ на обочину. На какое-то мгновение пространство погрузилось в пропахшую порохом звенящую тишину. Первым опомнился Джеймс, убрав оружие. «Ривер!» — шепотом произнес он, поспешив к потерявшей сознание девушке. Полсон также спрятал пистолет и посмотрел в сторону дороги, где лежал сержант Оукс. Глубоко вздохнув, агент направился к раненому, попутно извлекая из кармана сотовой и набирая 911. Да, говорит агент Полсон ФБР, нужна скорая. Я нахожусь на трассе US-36. Его голос по мере отдаления затих и стал едва различим. Мэтьюс все еще не двигался, ошеломленно глядя на тело Бернхарда, голова которого от удара деформировалась, а шея вывернулась под неестественным углом. Глаза мертвого полицейского Налились кровью. Один сильно выкатился. Лицо странно перекосилось, и уже не так просто было узнать в Бернхарде прежнего статного офицера. Сейчас он больше напоминал сломанную пластиковую куклу из фильма «Ужасов». «Все должно было быть не так», — прошептал Мэтьюс. «Я знаю, каково вам», — сказал Джеймс, присаживаясь рядом с «Ривер». Убедившись, что девушка дышит и вот-вот придет в себя, он повернулся к Мэтьюсу, чтобы выразить ему соболезнование и понимание, однако наткнулся на смотрящий прямо ему в лицо пистолет. Джеймс напряженно сглотнул. «Лейтенант?» — осторожно обратился он. «Мои друзья мертвы. Он говорил, что от девчонки много проблем, но чтобы настолько!» В тихой ярости прошипел Мэтьюс, готовясь спустить курок. Джеймс инстинктивно заслонил собой ривер, понимая, что ни за что не успеет достать оружие. Да и Полсон не сможет ему помочь. Стоит лишь окликнуть агента, как Мэтьюс выстрелит. В голове эхом пронесли слова лейтенанта. Он говорил, что от девчонки много проблем. Что это еще за он? О ком это? Джеймс знал, что ему уже не суждено найти ответ на этот вопрос. Он пытался придумать, что делать, когда вдруг новая тень налетела на Мэтьюса со спины и одним движением выкрутила ему шею, переломив позвонки. Пистолет выпал из дернувшихся пальцев, так и не выпустив смертельную дозу свинца. Все произошло тихо, без единого вскрика. Тело мертвого полицейского рухнуло на землю с едва слышным шорохом. «Надо думать...» Агент Полсон, пытавшийся оказать первую помощь Оуксу и беседовавший с оператором службы спасения, даже не слышал, что произошло. Джеймс поднял взгляд на того, кто спас ему жизнь. Фигура спасителя была облачена в длинный плащ. Джеймс не успел даже вскрикнуть, не говоря уже о том, чтобы достать пистолет. Его смертельной ошибкой было столкнуться глазами с Валентом Дикаре и попасть под влияние его гипноза. Отойди, тихо скомандовал Валиант. Нет, нельзя! Нельзя ему позволять! Но Джеймс не мог ослушаться. Словно послушная кукла, он поднялся и отступил на несколько шагов. Харрисон! услышал он окрик, только что обернувшегося Полсона. Валиант двигался быстро. Продолжая сохранять зрительный контакт с загипнотизированным врагом, он поднял Ривер на руки и в следующий миг уже скрылся в лесу. Лишь тогда призрачные путы, сковавшие сознание Джеймса, исчезли. Он резко выдохнул, обретя над собой контроль, и выхватил пистолет. «Черт!» — прошипел он. Полсон оказался рядом, держа пистолет на изготовку. Лицо его на этот раз выглядело бледным и напряженным, словно страх настиг его только что. «Вы целы?» — спросил агент. «Я не мог стрелять! Слишком велик был риск ранить вас!» Полз наглянулся и заметил труп лейтенанта Мэтьюса. «Какого дьявола тут произошло? Я отошел всего на минуту!» «Знаю», — сокрушенно произнес Джеймс, «но здесь побывала другая тварь. Этот подонок утащил ривер. Туда!» Он кивнул в сторону леса. «Еще один перекидыш, перевертышь. На автомате поправил Джеймс. И нет. Это был вампир. Проклятие! Ривер нужно вернуть! Полсон нахмурился. Не глупите, Харрисон. Вы ведь сами говорили, что в этом случае помочь уже ничем нельзя. Нет. Джеймс сделал несколько шагов в сторону леса. Долго объяснять. Но в ее случае все иначе. Нам нужно вернуть ее. Нельзя допустить, чтобы... Из груди агента... Вырвался тяжелый, почти тоскливый вздох. Джеймс ожидал, что Полсон начнет задавать вопросы или уговаривать его остановиться. Однако он этого не сделал. В затылке Джеймса словно что-то взорвалось, и тело начало резко оседать на землю. Последним, что он услышал, теряя сознание, было слово «знаю». Укрывшись стривер в лесу, Валиант остановился и перевел дух. В иных обстоятельствах девушка показалась бы ему почти невесомой, но сейчас даже ее небольшой вес был для него непомерной ношей. Увидев рядом старое упавшее дерево с толстым стволом, Валиант бережно опустил ривер на него и тут же скривился от боли. Каждый вздох казался ему ножевым ударом. Ноги едва держали его, и он боялся, что даже доброшенной машины Дэвиса не дотянет. Успокаивала лишь мысль, что увести девушку из-под носа Креста и людей Талоса все-таки удалось. Судя по тому, что рассказал Дэвис, став перевертышем, у Дрейка есть свои люди и в полиции, и в ФБР. Валиант не понимал, как ему удалось завербовать агентов в бюро. В конце концов, их ведь должны тщательно проверять. Однако результат был налицо. В который раз Валиант убедился, что людская корысть не знает границ. Он не был уверен, что арестовывать Харрисона и Ривер приедут именно люди Талоса, но шансы были весьма велики. А если так, они наверняка захотели бы избавиться от девушки. По крайней мере, эту цель Дрейка перевертыш подтвердил. Валлиант не понимал, зачем Талосу смерть Ривер, и Дэвис тоже не смог внятно ответить на этот вопрос. Так или иначе, Валлиант не имел права рисковать жизнью девушки — поэтому отправил перевертыша на охоту и вскоре понял, что перестраховался не зря. Что ж, Харрисону стоит благодарить своего заклятого врага за спасение. Может быть, хоть сейчас он начнет думать головой, вместо того, чтобы пороть горячку без суда и следствия. Вспомнив о Джеймсе, Валлиант невольно обернулся и посмотрел на дорогу. Острое зрение различило в сгустившихся сумерках, как агент ФБР приблизился к Харрисону. Пару мгновений они о чем-то переговаривались, а после Джеймс сделал несколько шагов в сторону леса. Ривер тихонько застонала, отвлекая Валианта от наблюдения. Похоже, она приходила в себя. Нужно было уносить отсюда ноги как можно скорее. Валиант уже собирался снова взять девушку на руки, как вдруг заметил, что агент ФБР нанес Харрисону удар пистолетом по затылку, и тот безвольно повалился в снег. Валиантом овладело недоброе предчувствие. Он мельком посмотрел на Ривер. Вряд ли она легко отнесется к смерти Харрисона и вряд ли спокойно отреагирует на безучастие Валианта, даже несмотря на их с Джеймсом давнюю вражду. Пусть Харрисон представлял для нее опасность, она не считала его монстром. Не хотела считать. Валиант помнил, как Ривер отнеслась к нему самому тогда, в Лоренсе, на дороге. К Джеймсу Харрисону она, по-видимому, отнеслась так же. Ривер хотела помочь ему, давала ему возможность сделать правильный выбор. Валенту казалось, что она ставит перед похожим выбором и его, в эту самую минуту. Она будто смотрела на него из глубин своего сознания и говорила, «Ты станешь чудовищем, которым тебя считают, если бросишь его вот так». На деле Ривер Уиллу не произнесла ни слова. Возможно, эти слова всплывали в памяти Валианта из прошлого, и их говорила совсем другая девушка, на другом языке и много лет назад. Собрав остатки сил, Валиант сорвался с места и ринулся обратно к дороге, понимая, что никогда в жизни не поступал глупее. Агент Полсон стоял над Харрисоном с пистолетом на изготовку. Его неофициальный наниматель описывал этого человека как опаснейшего противника и стойкого бойца. Гантер Полсон понимал, что ему сильно повезло, потому что опаснейший противник и стойкий боец оказался в изрядно потрепанном состоянии. Досадно было другое. Валианту Дикаре удалось похитить девчонку. Наверняка он уже унес ее как можно дальше отсюда. «Что ж», — рассудил Полсон, — Это не так уж плохо. По крайней мере, сейчас этот тип ничем не будет угрожать мне. А после мы найдем и его, и девчонку Уилу. Это лишь вопрос времени». Полсон знал, что выговора за это досадное упущение не будет. Никто ведь не ожидал, что Декаре явится сюда, да еще и с подмогой. Дрейк Талас сказал, что дал своему человеку задание устранить эту тварь. То, что сержант Дэвис может с этим не справиться, босс предугадал, однако заверил, что истощенный вампир просто не решится создавать нового перевертыша после Криса Келлера. В этом был просчет Талоса, не Полсона. От размышлений агент отвлек шум. Вдалеке слышались сирены машин скорой помощи и полицейского подкрепления. «Отлично!» «Прокатимся, мистер Харрисон!» усмехнулся Полсон. На всякий случай он решил, что стоит снова надеть на Джеймса наручники. В конце концов, не следует его недооценивать. Полсон убрал пистолет за ремень брюк, отошел от Харрисона, отыскал на земле недавно упавшие наручники и отряхнул их от снега. Замерзший металл неприятно уколол пальцы холодом. Полсон поморщился и спешно направился к Харрисону, но на пути внезапно возникла фигура, в распахнутом длинном плаще. «Не смотри в глаза», — вспомнил Полсон, тут же отводя взгляд от лица вампира и надеясь как можно скорее достать пистолет. «Не получилось у Дэвиса. Получится у него. А после можно будет и девчонку в лесу найти». Он успел вооружиться, но Декаре оказался быстрее и одним движением выкрутил руку агента так, что послышался хруст кости. Полсон вскрикнул от резкой боли, пронзившей правое предплечье. Пистолет выпал из ослабевших пальцев. Страх захлестнул Полсона горячей волной, почти сразу отодвинув боль на второй план. Он видел, что случилось с Дэвисом, и не желал оказаться в таком же положении. Не собираясь сдаваться без боя, он инстинктивно выбросил вперед левую руку и нанес противнику удар под дых со всей силы. К его удивлению... Валиан сдавленно вскрикнул от боли и покачнулся. Полсон и предположить не мог, что вампира может пронять подобный удар. Тем не менее, Дикаре шатко отступил, приложив руку к груди выше места удара. Он выглядел так, будто вот-вот потеряет сознание. «Ранен!» — догадался Полсон. «Дэвис все же сумел ему навредить, пусть и не смертельно. Оставалось лишь закончить начатое». Агент быстро поднял упавший пистолет и прицелился левой рукой. Правая жутко болела. Хотелось прижать ее к телу и зафиксировать, но сейчас нельзя было позволять себе думать об этом. Поддаться боли значило умереть. Звук сирен скорой помощи становился все ближе. Мушка пистолета показалась через прицел. Сама цель чуть расплылась. Полсон собирался пустить пулю прямо между глаз вампира между фосфорицирующих, синих глаз. Рука не послушалась. Агент понял свою ошибку слишком поздно, когда его цель начала медленно выпрямляться. «Это ведь был мимолетный взгляд! Всего один!» «Нет-нет-нет-нет-нет! Не может этого быть!» «Приставь пистолет к виску!» — приказал Дикаре. Он говорил едва слышно. Однако даже этот хриплый полушепот обладал непререкаемой властью. Разум Полсона продолжал отчаянно протестовать, но тело не слушалось и не послушается уже никогда. Ривер пришла в себя и почувствовала холод. В голове укоренилась тупая назойливая боль, и девушка осторожно приподнялась, придерживая лоб рукой. Она пока не могла понять, в какой точке головы сконцентрировалась боль. Но голос разума подсказал, что она запросто могла получить сотрясение мозга. Прислушавшись к себе, Ривер поняла, что головокружение или тошноты не испытывает. Одной проблемой меньше. Она огляделась и постаралась понять, где находится. Вокруг были лишь деревья. На земле в сгустившихся сумерках проглядывали следы мужских ног, которые понемногу засыпало мокрым снегом. «Что?» «Как я здесь оказалась?» «Я помню только...» Ривера вздрогнула. Она помнила, как перевертыш появился на крыше машины Джеймса, как нанес Бернхарду смертельный удар. От этого воспоминания тошнота все же зародилась в желудке. Однако до приступа рвоты не дошло. Ривер постаралась совладать с собой и понять, что происходит. «Перевертыш где-то рядом?» От следующей мысли ей вновь стало дурно что с людьми на шоссе, с полицейскими, с агентом, а главное, что с Джеймсом. От этого вопроса по телу Ривер разом пробежали волны жара и холода. Девушка заставила себя собраться с силами. Как быть? Попытаться вернуться на дорогу? Выяснить, что произошло? Ривер боялась плохого исхода больше, чем неизвестности, однако сумела пересилить себя и побороть этот страх. На негнущихся ногах Она осторожно двинулась в сторону дороги, чтобы лучше различить происходящее. Где-то в отдалении слышались сирены скорой помощи и полиции. Может быть, если кто-то остался жив после атаки Перевертыша, их еще можно спасти? Ривер должна была действовать. Она более решительно направилась к дороге и вдруг снова замерла, заметив развернувшуюся у обочины сцену. Тело Перевертыша бездыханно распласталась на снегу недалеко от БМВ. Джеймс, его она узнала без труда, лежал на земле. Неподалеку от него, также без движения, находился лейтенант Мэтьюс. А рядом... рядом стоял агент Полсон и целился в Валянта Дикаре. Ривер знала, что ни с кем не сможет спутать это существо. В следующий миг глаза вампира засияли в сумерках и этот ярко-синий свет можно было разглядеть даже с такого большого расстояния. Агент Полсон вдруг переместил пистолет, приставив его к своему виску. Раздался громкий выстрел. «Нет!» — отчаянно выкрикнула Ривер, прикрыв рот рукой и с трудом сдержав всхлип. Она понимала, что Джеймса ждет та же судьба, что и Полсона, а ведь ей никак не успеть ему на выручку. Несколько секунд... Валиан стоял неподвижно и прижимал руку к груди. Его спина, казавшаяся раньше такой прямой, сейчас заметно горбилась. Плечи были напряженно приподняты. Ривер знала, что должна броситься на помощь Джеймсу, но что-то словно пригвоздило ее к земле. Она не могла пошевелиться, в ужасе наблюдая, как Валиан Декаре подходит к лежащему на земле Харрисону. «Джеймс!» По щеке Ривер скатилась слеза. Валиант осторожно присел рядом с ним, не отнимая руку от собственной груди. Ривер затаило дыхание. Валиант приложил свободную руку к шее своего заклятого врага, затем посмотрел в сторону завывающих сиренами машин и выпрямился. Еще секунду он стоял и смотрел на Харрисона сверху вниз. А потом сорвался с места и на невообразимой скорости бросился в лес прямо кривер. Харрисон был жив. Валиан слышал его дыхание, но от него пахло кровью, и понять серьезность ранения было непросто. От железного металлического запаха верхняя челюсть начала неприятно ныть. Внутренности свело голодной судорогой, и Валиан стиснул зубы, пытаясь подчинить. «Инстинкты разуму». Через несколько мгновений ему это удалось. Даже нетерпеливая дрожь слегка унилась. Валиант осторожно приблизился к Харрисону, чтобы проверить его состояние. Тот не приходил в себя, но дыхание было ровным, без настораживающих хрипов. Валиант присел рядом с ним и обнаружил кровавое пятно на его свитере. Аккуратно оттянув ворот, он увидел пропитанную кровью повязку. Рана была совсем недавней. Вероятно, ее нанес Крис в мотеле черного Дрейка. Из-под повязки виднелись контуру грубого шрама десятилетней давности. От тела Харрисона даже на расстоянии шел лихорадочный жар. Не доверяя одному лишь слуху, Валянт нахмурился и прикоснулся к его шее, чтобы наверняка прощупать пульс. Сердце билось ровно Я опасений не вызывала. Ранен, болен и слаб, но жить будет. Хорошо. Валент устало повернул голову в сторону приближавшихся корят скорой помощи и полицейских машин. Вероятнее всего, если оставить Харрисона здесь, его подвергнут жестокому допросу. Но вначале он попадет к медикам, а значит получит надлежащую помощь. Мучительно сморщившись от боли в собственной ране, Валиант с трудом выпрямился. Ему рассчитывать на медицинскую помощь не приходилось. Нужно было убираться отсюда как можно скорее, чтобы не подвергать опасности ни себя, ни людей. Собрав остатки сил, Валиант помчался прочь. Неизвестно, видел ли его кто-нибудь из водителей. Станут ли его искать? Наверное, станут. Во время бега Валиант старался дышать как можно реже. После удара агента ФБР боль в груди заметно усилилась, и он понимал, что дело плохо. Достигнув леса, он запнулся о торчащий из земли корень, и на этот раз удержать равновесие не удалось. Тело, рвущееся вперед из последних сил, опрокинулось на землю. Грудь буквально взорвалась болью, от которой захотелось взвыть, но с губ Валианта сорвался лишь отрывистый вскрик тут же прервавшийся кашлем. Руки впились в холодную землю. Едва не потеряв рассудок от боли, Валиант приложил титаническое усилие, чтобы унять приступ кашля и замедлить дыхание. «Вставай! Тебя найдут! Вставай!» скомандовал ему внутренний голос. Он попытался повиноваться, но ослабевшие руки задрожали, и попытка увенчалась провалом. Кашель вновь пристрелил грудь болью. Снег окрасился кровью из раскрывшейся раны. Валиант ощутил давление чугунной слабости. Вставай! вновь приказал внутренний голос. Я не могу! обессиленно простонал Валиант. Неподалеку послышался чей-то шаг. Всего один. С трудом оторвав от земли отяжелевшую голову, Валиант поднял взгляд и увидел Ривер Уилу. Она настороженно глядела на него, всем телом подавшись назад. «Но «Ну, разумеется! Разве ты ждал чего-то иного?» издевательски протянул внутренний голос. Валиант уже ничего не ждал. Он лишь понимал, что если Ривер вздумает сбежать, сил догнать ее у него не будет. У него вообще больше ни на что не будет сил. «Я умру здесь», — понял он, и сердце защемило от нестерпимой жалости к себе. Вместе с тем он почувствовал укол страха, который удивил его. Столько лет жить загнанным зверем и до сих пор бояться смерти? Эта мысль вызвала у него горестную усмешку. «Вот мысли, которые весь я предан, итог всего, что ум скопил. Лишь тот, кем бой за жизнь изведан,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 времени». Пришедшие на ум строки, которые так потрясли Валианта, когда их читал ему отец в его детской комнате в Реймсе, сейчас заставили волну дрожи прокатиться по ослабевшему телу. Что-то сдавило горло, и Валиант решил, что дело в приближающемся приступе кашля. Однако его не последовало. Глаза защипало, и он опустил голову в снег. Тем временем Сирены скорой помощи и полиции замолчали. Чувствительный слух вампира уловил слившиеся в единую какофонию звуки человеческих голосов. Врачи и полицейские изучали место происшествия. «Они...» — вдруг тихо заговорила Ривер. Голос звучал неуверенно. Слова явно давались ей с большим трудом. «Все те люди... мертвы?» Валиан знал, что ей нужен ответ. Он хотел вложить в голос достаточно силы, но сумел выдавить из себя лишь хриплый полушепот. Харрисон жив. Ривер выдохнула громко и резко. Боже! прошептала она, облегченно всхлипнув. Валиан с трудом заставил себя перевернуться на спину. Лежать на животе было слишком больно. Тот. «Агент!» — выдавил он, поморщившись. «Полсон?» — уточнила Ривер. «Наверное». Потребовалось несколько секунд, чтобы продолжить говорить. «Он хотел вас убить. И полицейский тоже». Ривер изумленно уставилась на него. «Что? Нет, они... Я тебе не верю». «Как знаешь», — обессиленно выдохнул Валиант, прикрывая глаза. Ривер еще несколько секунд стояла неподвижно. Она наблюдала, как вдалеке фельдшеры скорой помощи кладут Джеймса на носилки, готовясь увезти его в больницу. «Ты мог убить его», — осторожно заметила она. «Кого?» «Ты знаешь...» В голосе девушки звучали обличительные нотки. «Я не собирался», — устало сказал Валиант. «Я просто хотел...» Увести тебя оттуда. Тебя хотят убить. Из-за меня. Я не мог этого. Он не сумел договорить, вновь закашлившись. Боль в груди вспыхнула с новой силой, и Валент приложил руку к Ране, чтобы хоть немного унять ее. Его телу не хватало сил восстановиться. Процесс заживления не начинался. Нужна кровь и медицинская помощь. Только тогда будут шансы выжить. «Кого ты обманываешь? Не будет у тебя никаких шансов!» Сокрушенно возразил внутренний голос, от которого становилось тошно. Валианту хотелось остаться в одиночестве. Хотелось, чтобы Ривер перестала оттягивать свой побег и вернулась к Харрисону, раз она так решила. Надежда на милосердие сейчас была слишком тяжела. Девушка и впрямь сделала шаг в сторону дороги, но остановилась рядом с Валиантом. При этом она все еще держалась на безопасном расстоянии, чтобы успеть отскочить в случае необходимости. «Кто тебя ранил?» — тихо спросила она. «Джеймс? Он попал в тебя на заправке?» «Нет». «Дэвис», — сдавленно отозвался Валиант. «Ему приказали убить меня». «И после этого ты его заразил?» Вопрос прозвучал холодно и сухо. «Да». Ривер вздохнула. Валиант не представлял, какие выводы она о нем сделала после услышанного. Наверняка она считала, что его путь к выживанию услан человеческими трупами и была недалека от истины. Ненавидела ли она его за это? Верила ли хоть одному его слову? Валиант не знал. Он прислушался к голосам с дороги. Полицейские собирались созвать людей и прочесать лес чтобы найти остальные тела. Только этого не хватало. «Если хочешь бежать», — медленно произнес Валиант, «лучше сейчас. Сюда могут прийти полицейские и медики. Они...» Он перевел дух. «Не должны ко мне прикасаться. Это опасно. Уведи их отсюда». Он не следил за реакцией Ривер, но услышал ее прерывистый вздох. «После всего, что ты натворил, твоя самоотверженность выглядит не очень убедительно», заметила она. Думаешь, что хочешь, но уведи людей, иначе все кончится плохо. Ты знаешь это не хуже меня». Несколько секунд девушка молчала. Наконец она сделала еще один решительный шаг к валианту. «Ответь мне!» «Только честно!» — потребовала она. «Это ты убил семью Джеймса десять лет назад?» «Какая тебе разница?» — устало выдохнул Валиант. «Ты ведь веришь, что это был я?» «Что изменит мой ответ?» «Я хочу его услышать. Обещаю, что после этого поступлю, как ты говоришь. Уведу отсюда людей и не допущу новых заражений. Но сначала скажи мне правду. Это ты убил...» «Марту и Джессику Харрисон!» Валиант посмотрел ей в глаза и заметил, как она вздрогнула. Наверняка испугалась его гипноза. Что ж, применить его было бы рационально с точки зрения выживания, но Валиант не хотел этого делать. От его манипуляций все становилось только хуже. «Нет», — ответил он, прикрыв глаза. «Но кто-то очень хочет, чтобы Харрисон так думал. Ривер сжала кулаки, недоверчиво посмотрев на него. «Я ведь говорил», — слабо ухмыльнулся он. «Правда тебя не волнует. Просто уходи и уведи отсюда людей». Ривер покачала головой. «Черт! Надеюсь, мне не придется пожалеть об этом». Буркнула она себе под нос и вплотную подошла к Валианту. «Нужно как-то помочь тебе встать. Волоком я тебя не дотащу». Валиант непонимающе посмотрел на нее. На миг его взгляд затуманился, и он толком не понял, остался в сознании или все же отключился на какое-то время. «Эсквю спросил он, не задумываясь. «Что?» — вопрос Ривер на миг поверг его в ступор, и он не сразу понял, что говорит на родном языке. «Что ты собираешься делать?» — поморщившись, перевел он. «Вытаскивать тебя отсюда!» — нервно усмехнулась Ривер. «Какая разница, уводить людей от тебя или тебя от них?» «Зачем тебе?» За тем, что мой отец врач, и он ни за что бы не оставил кого-то так умирать, даже если этот кто-то — монстр. А ты...» Ривер поджала губы, сомневаясь в собственных словах, но все же договорила. «Не похож на монстра. Во всяком случае, не настолько, насколько о тебе говорят. Валиант даже не успел изумиться этому приступу сочувствия. Ривер деловито спросила, «Ты пришел сюда пешком?» «Машина Дэвиса в полумеле. Девушка кивнула. «Придется тебе показывать мне дорогу», — сказала она, наклоняясь к Валианту. Уже присев рядом с ним, она помедлила и добавила, «Только пообещай не кусаться больше». Валиант невольно улыбнулся от того, как это прозвучало. Какая-то часть его сознания не могла поверить в происходящее и считала это предсмертной лихорадкой. Что ж, даже если так, ему не хотелось, чтобы это проходило. Приятнее умереть в иллюзии, что хоть кому-то на тебя не плевать. «Сделаю все возможное», — ответил он. «Обещаю».